Глава семнадцатая. Без колеса. Только теперь до Нэнси и Джордж дошел в весь смысл слов подруги, и они с ужасом осознали, что остались без автомобиля. Его угнали. «Это снова работа магического знака», — печально заключила Бэс. «Магия это или нет, я не знаю, но это, безусловно, событие не из лучших», — подтвердила Нэнси. «Держу пари, Что тут опять?» — поработал Роджер Хойлт. «Ему не удалось выпроводить меня домой, так он придумал новый трюк. Лишил нас машины. Без кабриолета нам будет труднее добраться до его укрытия». «Но все же мы туда поедем. Это тебя не остановит?» — спросила Джордж. «Им меня не остановить», — с нажимом произнесла Нэнси. «Теперь у меня появилось еще больше причин, чтобы добраться до логова Хойлта». «Ведь у него моя машина», — добавила она в гневе. «Вероятно, мы могли бы арендовать другой автомобиль», — сказала Бэс. Мэнси одобрила это предложение, однако сначала она решила сообщить о краже кабриолета в полицию. Вдруг его угнал не Роджер Хойлд, а какой-то местный шутник. Если это так, то полиция быстро найдет автомобиль. Может, даже его просто бросили на какой-нибудь ближайшей дороге. Вся семья Гликов... Очень расстроилась из-за этого происшествия. Никогда ничего подобного не происходило в их местах, особенно был огорчен Хеннер, все еще ощущавший вино за то, что создал Нэнси столько проблем. Подойдя к ней и взяв ее за руку, он сказал: Нэнси, может, я могу тебе чем-то помочь? Я хотел бы загладить вино за вчерашнее. У паренька был такой умоляющий взгляд. что Нэнти прониклась к нему нежностью. Приобняв его за плечи, она произнесла. «Я подумаю и скажу, какую помощь ты бы мог нам оказать?» Хеннер признался, что у него уже есть кое-какая идея. Он мог бы отвезти их в шниц, тем более, как они и сами накануне выяснили, это место находится совсем недалеко. «Мы можем поехать туда на нашей лошади, в нашей коляске», добавил он с довольным видом. «Отличное предложение!» — воскликнула Нэнси с улыбкой. «Но сначала я сообщу в полицию о краже машины». Она вернулась в дом и позвонила в полицейский участок, и примерно через полчаса на ферму Гликов прибыл офицер для расследования кражи. Полицейский записал показания, осмотрел место, где был припаркован кабриолет, и обнаружил несколько интересных следов, явно не принадлежащих человеку из числа местных жителей. Подошва его обуви отличалась от подошвы обуви амежских обитателей. «Как думаете, кому могут принадлежать эти следы?» — спросил полицейский у Нэнси. Она помедлила с ответом. «Я могу лишь догадываться, но предполагаю, что это Роджер Хойлд, о котором я уже сообщала. Подозреваю, он прячется где-то в этих местах и всячески пытается помешать мне его найти». Полицейский сказал... что добавит этот инцидент с кражей в список предполагаемых обвинений против Роджера Хойлта и пообещал связаться с Нэнси сразу, как только выяснит что-то про украденный автомобиль. Когда офицер уехал, все, наконец, сели завтракать. А когда завтрак закончился, миссис Глик объявила, что в дальнейшем будет обходиться на кухне без помощи девушек, чтобы они смогли всецело посвятить себя расследованию. «У вас и без того забот хватает», — сказала она. Прошел час, но из полиции так и не поступило никаких сообщений. Нэнси начала терять терпение и в конце концов сказала, что если миссис Глик позволит им воспользоваться предложением Хэннера, то они бы уже сейчас поехали в шниц в их коляске. «Конечно», — ответила миссис Глик, — «я тоже поеду с вами. Путь может сопровождаться трудностями». поэтому хорошо, если управлять коляской будет кто-то из взрослых. Можно было бы, конечно, и мужа попросить, но ему лучше себя беречь после несчастного случая. «А я поеду?» — спросил Хэннер. «Я сильный, из меня хороший защитник». Миссис Глик окинула сына долгим взглядом, вероятно, решая про себя, стоит его брать или нет, и в конце концов с улыбкой сказала. «Ты уже достаточно взрослый, Хэннер. Я уверена, что ты нам очень поможешь. Я разрешаю тебе поехать с нами. Хэннер издал ликующий возглас и побежал запрягать лошадь. Через десять минут он уже звал Нэнси, Бесс и Джордж, чтобы те занимали места в коляске. Сестра Хеннера Бекки, тоже хотела поехать с ними, но миссис Глик поручила ей домашнюю работу, и девочке пришлось остаться на ферме. А еще... «Приготовь обед для отца», — сказала дочери миссис Глик. Бесс и Джордж расположились в коляске сзади на пассажирском сиденье. Кэннер занял место возницы. Миссис Глик и Нэнси сели по обеим сторонам от мальчика, и компания тронулась в путь. Двигаясь по маршруту, указанному Гройсдзави Эшем, экипаж вскоре достиг бокового шоссе. Но дорога была настолько изрыта колеями, что лошадь тащилась кое-как. Наконец они доехали до места, где следовало резко повернуть влево. Хеннер стегнул лошадь, однако не учел неровности дороги. При повороте экипаж въехал в яму, и сколько Хеннер не пытался из нее выбраться, у него ничего не получалось. Левое колесо глубоко засело в колее. А тут еще и заяц выскочил на дорогу. Испуганная лошадь резко рванула вперед и понеслась. Коляску дернула из колеи с такой силой, что левое колесо не выдержало и на полном ходу отвалилось. Миссис Глик помогла испуганному сыну обуздать лошадь, и экипаж, проехав еще немного, остановился на обочине дороги, завалившись на бок. «Кажется, приехали», — объявила миссис Глик. Все вышли из коляски и стали осматривать повреждения. Хеннер, чувствуя свою вину за случившееся, расплакался. Но мать успокоила его, сказав, что в аварии нет его вины. Дорога настолько плоха, что кто угодно мог оказаться в таком положении. «Я так хотел быть полезным!» — схлипывая, говорил Хеннер. «Сначала из-за моей осечки я ранил Нэнси. Теперь мы потеряли колесо и не можем добраться до шниц. От меня одни неприятности!» — добавил он. «Не говори так, Хеннер!» — сказала Нэнси. «Ты нам очень помогаешь!» «Твоей вины нет в том, что случилось», — еще раз объяснила сыну миссис Глик. «Просто здесь ужасная дорога, и нам надо как-то отсюда выбираться». Осмотрев колесо, она сказала, что своими силами коляску починить не удастся. Тут нужна помощь механика. «Что же нам тогда делать?» — спросила Бес. После недолгого раздумья миссис Глик вспомнила, что неподалеку от этих мест находится ферма Бейлеров, и предложила Хеннеру вместе с Нэнси съездить к ним верхом на лошади и попросить в долг повозку. Хеннер, как думаешь, семья твоего школьного приятеля Майкла Бейлера поможет нам?» «Конечно!» — ответил паренек и стал быстро распрягать лошадь. Когда все было готово, они с Нэнси сели на спину животного и поскакали через поля на ферму Бейлеров. Ехать пришлось около мили. А прибыв на место, Нэнси и Хеннер заметили много экипажей людей на территории фермы. Недалеко от дома кипела какая-то работа. Шло строительство. Это они отстраивают недавно сгоревший амбар, заметил Хеннер и с гордостью пояснил, что вообще не Амишей соседи всегда помогают друг другу. И деньги за это не берут, но зато есть много вкусной еды для всех. Поэтому работа проходит весело. Во дворе наблюдалась большая суета. Кто-то распиливал доски, кто-то поднимал наверх деревянные балки. Строительство шло быстро и дружно. К обеду должны закончить», — сказал Хеннер, спрыгивая с лошади. Нэнси тоже спустилась на землю. На них с Хеннером никто не обращал внимания, все были слишком поглощены делом. Нэнси попыталась выяснить у проходивших мимо мужчин, где можно найти мастера, который смог бы починить сломанную коляску. Но никто ей не смог дать ответ. Все отсылали ее к хозяину фермы, а его-то как раз и не было среди строителей. Заметив перед амбаром своего школьного приятеля, Майкла Бейлера, Хеннер поспешил к нему. «Хайст нос!» — крикнул в это время один из рабочих. И Нэнси увидела, как несколько человек вручную Начали поднимать наверх тяжелую деревянную балку. Зачарованно Нэнти наблюдала за слаженными действиями строителей. Но тут ее лицо исказилось от ужаса. Балка вдруг выскользнула из рук рабочих и полетела вниз прямо на Хеннера и Майкла.